Вид на море. У Эллы был громоздкий тяжелый чемодан, который она едва могла сдвинуть с места. «Подожди, я тебе помогу», — мистер Блэкхарт, махнув нам, чтобы мы шли за ним, взял у Эллы чемодан и без труда его понес. Тока взвалил на себя вещи Дейзи, и она поблагодарила его улыбкой. «А калифорнийская школа какая?» — спросила Шарри Карага. «Океанистая или пумная?» «И то, и другое», — улыбнулся карак но в первую очередь она необычная, сильно отличается от вашей. Скоро увидите». Я вместе с другими встал на траволатор, который повез нас по длинным, начищенным до блеска залам аэропорта. И вместе с Шари протиснулся поближе к Сьерре, чтобы не пропустить ничего интересного. «Мы очень удивились, что в школу записалось столько оборотни птиц», рассказывала Сьерра. «Наш первый и единственный класс почти наполовину состоит из крылатых животных, их еще называют детьми ветра, и они с удобством у нас обосновались». «Вот уви...» Она чуть не упала. Даже самый длинный траволатор когда-нибудь заканчивается. А Сьерра, увлекшись рассказом, этого не заметила. «Черт! И почему со мной вечно такое приключается?» «Волки и эскалаторы несовместимы», — посочувствовал ей Карак. «Тикани их тоже терпеть не может, с тех пор, как прищемила себе лапу». «Мне еще хуже. Я умудряюсь застрять в нем даже в человеческом обличье», — простонала Сьерра. «Оборотни птицы?» — с любопытством спросила Дейзи крутя руками колеса инвалидной коляски. «И какие же?» Сьерра посчитала по пальцам. «У нас есть голубой Ара, Беркут, Сыч, индийский кольчатый попугай, белая сова». «Ее тоже зовут Хедвик?» спросила Мара, большая поклонница Гарри Поттера. «Нет, шторм Кроме того, у нас есть серая цапля и чернохохлая синица. Ах да, и бойцовый петух». «Бойцовый петух?» рассмеялся Ной. «Это не шутка, с Виктором лучше не связываться», предостерегла нас Сьерра. А еще в моем классе учится девочка Шмель. Ее зовут Бамбл, и она очень милая. Летучих насекомых, кстати, тоже причисляют к детям ветра. — она не ужалит? — заволновался Джаспер. — Ты же броненосец. Тебе-то чего бояться? — напомнил я ему. И Джаспер согласился, что некоторые его опасения беспочвены. В автобусе я сидел рядом с Джаспером, потому что Шари захотела сесть с Блю, а места напротив них заняли Финни с Леонорой. Я видел, что Финни тоскливо рассматривает на смартфоне фото Вейва. Она еще не скоро увидится с другом, горбатым китом-оборотнем. Зато Ной, сидящий рядом с Карагом, скоро встретится с подругой. Он едва мог усидеть на месте. «Жду не дождусь встречи с Холли. Она такая классная девчонка!» — радовался он. «Такая веселая, живая и настоящая. Даже описать не могу». не надо. Я не первый день с ней знаком», — улыбнулся Караг. «Кстати, она только о тебе и говорит. Некоторые одноклассники уже слышать не могут имя Ной». Судя по хихиканью с задних рядов, разговор слушал не я один. Мы проехали через Сан-Франциско, миновав мост Золотые ворота, а потом направились на север. Пейзажи становились все зеленее, а населенные пункты мельче. С этой стороны пролива много природоохранных зон. Хотя уже ноябрь, изрезанный бухтами ландшафт озарен золотистым солнечным светом. Суша отвесно уходила в море, утесы поросли низкими кустарниками и вереском. Дорога была такой извилистой, что Блю притихла и побледнела человеческом обличье ее быстро укачивает. «У кого-нибудь есть пакет?» — простонала она, и Шари протянула ей недоеденный пакетик чипсов. «Почему бы и нет? Кто потом запустит туда руку, сам виноват». «Ой, тихий океан! Моя первая любовь!» — воскликнул Крис. Мы с одноклассниками с любопытством протиснулись к окнам с той стороны автобуса, откуда виднелся серо-синий океан с белыми шапками пены. Рокет залез на подголовник моего сидения и уперся лапками в стекло. ух ты «Я в Калифорнии! Сестры умрут от зависти!» «Океан выглядит более суровым, чем у нас», — заметила Шари. «Больше похоже на океан у меня дома в Новой Зеландии», — кивнул Ной, обводя взглядом водную даль. «Эй, народ, я тоже хочу посмотреть! Кто-нибудь, достаньте меня из рюкзака! Думаете, я правда сувенир?» — возмутился Линус. «Упс, прости». Финни достала стеклянный шар с коралловым ландшафтом и морским коньком и подняла вверх, чтобы Линусу было лучше видно. тишина «Ну как?» — полюбопытствовала Дейзи. «Хм...» — отозвался Линус. «Я разве что в человеческом обличии рискну туда сунуться. Волны слишком большие». «Большие? В самый раз, малыш!» Крис явно любовался прибоем. «Здесь хотя бы можно нормально заниматься серфингом». «Можно, если белых акул не боишься», — заметил я, с содроганием вспомнив, как впервые повстречался с белой акулой. Как назло, я тогда запутался под водой в бесхозной сети. «Их здесь много, потому что тюлени — их любимая еда». «Еще раз назовешь меня малышом, плюну тебе в колу, когда отвернешься», — пригрозил Линус. Криса угрозу не напугала. «Хочешь, чтобы я еще раз потряс твой шарик? Наверняка полезно для кровообращения». «Эй, не вздумай! Насчет колы это я пошутил!» Оказывается, Сьерра все это время внимательно за нами наблюдала. «Забавно. Сразу видно, что вы морские оборотни. Видите только море, а на наши горы внимания не обратили». И «Я обратил», — возразил Нестор. «Некоторые выглядят довольно обугленными». «Обугленными?» — удивился Джаспер. «Увы», — подтвердил Бенджамин Блэкхард, сидящий за рулем автобуса. «Климат стал жарче и засушливее, и в последние годы участились лесные пожары. Этим летом несколько недель было не продохнуть от дыма». «Знаю, у нас в Велолстоуне каждое лето пожары», — сказал Карак. «Но у вас гораздо хуже, только посмотрите вон на тот склон». Мы выглянули из окна. В самом деле, насколько хватал глаз, повсюду черные обугленные стволы деревьев и пустынная выгоревшая земля. Не такие мы представляли себе калифорнийский пейзаж. Климатические изменения. Да, нам рассказывали о них на уроках. Из-за потепления воды гибнут рифы. Кроме того, морская вода окисляется, что вредит животным с известковыми раковинами. Если вы задаетесь вопросом, не усилил ли наш рейс глобальное потепление, начала мисс Уайт, а мистер Кристалл продолжил. С одной стороны, это так. С другой, мы заплатили дополнительный взнос за посадку деревьев, необходимых, чтобы компенсировать выброс углекислого газа. Мы с одноклассниками немного успокоились. — Другая тема, — сказал мистер Блэкхард. — Если почувствуете себя нехорошо или захотите в воду, немедленно сообщите. Мы время от времени проезжаем мимо бухт. В крайнем случае можем туда свернуть. «Отлично — Отлично, — с облегчением кивнул мистер Гарсиа. — Значит, мы даже с Марой Ламантином в случае чего справимся. — Я еще ни разу непроизвольно не превращалась, — возмутилась Мара. Однако Зельда, Шари и большинство других, включая меня, благоразумно промолчали. Мало ли с кем из нас этого не случалось. — Почти приехали, — объявила Сьерра, и мы с любопытством приникли к автобусным окнам.